Антон Чиш, Нектар богов. Сериал по мотивам романов Божественный яд и Пять капель смерти, восьмая серия. Краткое содержание седьмой серии. Ванзарова приглашают в дом к Денису Брауну. Британский дипломат Болин для Ванзарова оставлено сообщение. Завтра Елена Савская будет получать в банке деньги со счета. Ванзаров возвращается домой. Сестра приготовила говядину по-бенгальски. У Ванзарова возникают подозрения. И он показывает ей снимок трех девушек и профессора Серебрякова. Сестра узнает свою новую подругу Елену Ланскую. Ванзаров успевает сбросить тарелки со стола. Лебедев находит в смеси специй цианистой калий. В эту ночь Ольга Валевская передает священнику Георгию Гапону деньги для революции и поит его сомой. У Гапона видение. Он решает вести рабочих к царю. На следующее утро в банке устроена засада. Елена Савская приходит в банк и стреляет из браунинга в агентов. Она скрывается, тяжело ранив Курочкина. Ванзаров просит сестру прийти в польскую кофейню, где была назначена встреча с Еленой Ланской. Сестра соглашается. Ланская приходит и старается выяснить, почему семья Ванзарова не погибла. Не заметив Джуранского, она получает боксерский удар и теряет сознание. Ланскую доставляют в сыск. Ванзаров рискует допрашивать арестованную. Она признается, что ее настоящее имя – Хелен Заславская, но отрицает, что убивала Марию Ланге и профессора Серебрякова. Ванзаров смотрел на арестованную и пытался понять, зачем она врет, кого выгораживает. Фаина Бронштейн мертва, на нее можно свалить что угодно. Мария Ланге тоже мертва. Эдуард Севиер мертв. Деннис Браун при смерти. Ричард Эпсфорд кажется жив, но это ненадолго. Не осталось никого, кто бы знал о Соме. Если Хелен Заславская пытается обмануть, значит, у нее припрятан козырь. Нечто такое, чего опасался полковник Герасимов. Паня Заславская...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 Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит? Телефонировали из Мариинской больницы. Доктор сообщил о состоянии раненых, которых привезли из Сибирского банка. Я вас понял. Благодарю, доктор. Вы сделали, что могли. Что с нашими? Мельников скончался от раны. Тимохин выживет. Курочкин ничего не угрожает. У Мельникова дети сиротами остались. Довольно. Ротмистер, не время читать мораль Я никого не хотела убивать Я защищалась На войне, как на войне Паня Заславская, может, расскажете Что случилось после того, как Серебряков объявил вам Фаине и Марии Ланге О пришествии в мир бога Сомы Снимите наручники Не убегу Ротмистер, снимите Слушаюсь Так что же случилось после того исторического вечера? Профессор попросил приехать к нему на дачу в Озерках 22 декабря К восьми вечера, чтобы совершить обряд прихода бога Сомы Он взял с меня слово, что я не скажу Фаине. Я спросила, почему его ученица не может быть посвящена в таинство. Пришествие Сомы в мир должно быть встречено тремя посвященными. Я – начало мужское, вы – начало женское, и Мария – как универсальное существо, третий пол человеческой расы. Мы будем представлять собой человека во всей полноте, Надежда глупа и будет посвящена позже. В назначенный час я приехала на дачу. Профессор и Мария были закутаны в простыне. Он приказал мне раздеться и завернуться в простыню. Было очень холодно, но я не стала возражать. Комната освещалась факелом, который держал профессор. В этом свете я увидела корову, жующую сена и разложенный на полу угли костра. Вонь стояла ужасная. На потолке над костром был нарисован пентакль. Профессор воткнул факел в середину костровища, ушел в темноту и вернулся с подносом. На нем было четыре хрустальных бокала. В одном молоко, в другом что-то похожее на мед, а в третьем зеленая жидкость – Последний был пуст. Профессор да. встал на колени. Сегодня в священный вечер мы призываем тебя, Усомма, великий Бог, сын неба и земли, позволить нам прикоснуться к соку, принесенному священным орлом, выжатому нами по правилу, очищенному сквозь овечьи шкуры и смешанному под возглас Вашат. Вашат! «Вашат! Вашат! Вашат! Вашат!» Профессор и Мария орали во всю глотку. Я не знала, как себя вести. «Позволь нам восславить тебя, испив божественный напиток равной силе омрите, могуществом, не имеющий равных, дарующий радость, открывающий взор и дарящий бессмертие! Вашат! Вашат! Вашат!», Вашат! Профессор макнул в бокал с зеленым веществом палец, нарисовал на себе пентакль. Потом нарисовал звезду Марии и мне. Я не знала, что жидкость въедается в кожу, ее невозможно смыть. Серебряков смешал в пустом бокале три жидкости и поднес к горящему факелу. Да победим мы во всех сражениях вместе с тобой. Во славу Соммы! Во шаг! Он сделал большой глоток и сунул бокал Марии. Она выпила и передала мне. Я прикоснулась губами к краю бокала, сделав вид, что выпила. Господь меня уберег. Что случилось дальше, пани Заславская? Профессор обезумел. Сорвал с себя простыню. Стал носиться по комнате, размахивая факелом. Вопил, что в него вошел великий бог Сома. Подбежал к корове, схватил топор и ударил несчастное животное по шее. Его мужское естество пришло в возбуждение. Профессор швырнул факел в костер и набросился на Марию, Попытался овладеть ее, но безуспешно Мария билась в конвульсиях. Я вылила смесь. Они бесновались еще полчаса, пока не упали без сил. Я оделась И принесла им одежду. Они не чувствовали холода, их кожа была раскаленной. Когда Серебряков и Мария пришли в себя, ничего не помнили. Расплата за веселье наступила позже? Да. И вечером я приехала к профессору и нашла его с Марией в ужасном состоянии. Они лежали без сил. Словно после тяжелой болезни. Серебряков попросил смешать ему сомы с молоком. Я подала ему напиток, он выпил и преобразился. Стал бегать по кабинету, подпрыгивать и кричать. Безумие продолжалось не более десяти минут, после чего он упал на пол и затих. Поднять грузное тело у меня бы не хватило сил. Вы попросили его встать и обнаружили что профессор повинуется, словно под гипнозом. Я не ожидала такого. Он действительно выполнял все команды, как механическая кукла. Пока его не свалил сон, я повторила опыт на Марии. Выпив сомы, она тоже выполняла все, что я приказывала. На следующее утро они ничего не помнили из того, что происходило накануне. И тут вы поняли, какой силой обладает сома, как оружие. Это так. Только профессору и Марии день ото дня становилось хуже. Они не могли жить без Сома. Характер Серебрякова резко испортился. Он выгнал глухонемую кухарку, а потом Мария внезапно погибла. И профессор утонул в проруби. Этот снимок был сделан утром 21 декабря? Откуда он у вас? В салоне нашелся бракованный отпечаток. Так это вы были той самой дамой в вуале? Уже не имеет значения. Зато имеет значение другое. Вы забрали из квартиры профессора все записи и вырвали страницы из его записной книжки. Я тут ни при чем. Это сделала Фаина? Я не знаю. Сколько еще осталось сомы. А вот этого вы никогда не узнаете, господин Ванзаров. Получив сообщение о стрельбе в Сибирском банке, полковник Герасимов немедленно выехал на место. В нынешней обстановке боевики ССР могли пойти на грабеж, чтобы получить деньги для бунта. В банке полковник нашел много битого стекла, лужу крови и перепуганного директора Лунца, который сбивчиво рассказал о том, что здесь случилось. Значит, господин Лунц... Говорите, что чиновник сыскной полиции Ванзаров готовил засаду? Именно так. На кого именно? Прошу просить, не могу знать. Как же так? Как говорите? говорите, что дама вчера заказала 10 тысяч. И не знаете, кому отдадите такую сумму? Чек на предъявителя. Подпись господина Брауна проверена. А кому он пожелал отдать деньги со своего счета, нас не касается. Видели ее? Никак нет. Находился у себя в кабинете. Чиновник Ванзаров был со мной. В зал он не выходил? Как только стрельба началась. Кинулся со всех ног. А Буйка и Барышня, куда делась? Ох, как донесли клерки. Постреляла в полицейских и убежала. Все стекла нам перебила. Ужасное происшествие. У вас имеется телефонный аппарат? Спанкки без телефона теперь невозможно. Прошу ко мне в кабинет, господин полковник. Заславская молчала. Своим молчанием она выдала куда больше, чем хотела. Ванзаров понял, у нее есть помощник, который применит Сому. Здесь, в Петербурге. Вероятно, в ближайшие дни, если не сегодня. То, чего так опасался полковник Герасимов, случится. Хуже того, неизвестно, как этому помешать. Спасибо за честность, паня Заславская. Оставьте благодарность при себе. Позвольте задать последний вопрос. Попробуйте. Зачем при помощи Сомы вам понадобилось грабить Эдуарда сивиера и Дэниса Брауна? Не говорите глупостей, господин полицейский Неужели? А вот господин Браун дал показания В номере гостиницы Эрмитаж вы опоили его Сомой Заставили подписать согласие на сотрудничество с русской разведкой И чек на 10 тысяч Ах, вот в чем дело Ну, пусть так, мне терять нечего Ванзаров увидел, что Полька берет на себя чужую вину. Неужели Сому Денису Брауну давала не она? Тогда остается Фаина Бронштейн. Получается, что Браун перепутал Фаину с Хеленой. Но ведь чек оказался у Заславской. Кто угостил Фаину Сомой? Не знаю. Наверное, Серебряков. Кто же еще? Господин Ванзаров, я была откровенна. Вполне Тогда скажите, откуда узнали, что сегодня я приду в банк? Время тревожное, столица бастует Градоначальник потребовал от банков не выдавать крупные суммы Чтобы деньги не пошли на помощь бастующим Нам сообщили о вашем вчерашнем визите Благодарю, господин полицейский Откровенность за откровенность Кто вам помогает? Даже если предали меня, я не буду мстить за это предательство Ванзаров у аппарата, слушаю Кто говорит? Упустили нашу общую знакомую? Нет, нет, господин полковник Сидит у меня в кабинете Почему не сообщили сразу? Удар у ротмистера Джуранского слишком сильный Еле привели ее в чувство Можете забирать Сейчас прибудем Ротмистр, наденьте на задержанные наручники Прощай, Манзаров. Жаль, не увидимся больше. Офицеры охранки подхватили Заславскую под руки и вывели из кабинета. Она смеялась, плевала им в лицо и кричала: "Также Плевок попал на рукав шинели полковника. Герасимов брезгливо вытер и выбросил платок. Родион Георгиевич, будем говорить откровенно. Как прикажете, господин полковник? Поступок вашей сестры и ее геройство в деле поимки Валевской заслуживает наивысшей похвалы. Благодарю. Передам ей. При этом, зная ваш беспокойный характер, уверен, что вчера вы... Допросили Фаина Бранштейна сегодня Валевскую. Готов простить вам нарушение моего приказа при одном условии. Слушаю, господин полковник. Валевская угрожала мне, что устроит хаос в столице. Я верю, что это не пустые слова. В нынешней обстановке мы стоим на краю пропасти. Если Валевская исполнит свой план, мы свалимся в эту пропасть. Вы знаете, что она может устроить? Предполагаю. Говорите прямо. Вероятно, остался запас сомы, изготовленный профессором Серебряковым. Если дать сому большому количеству народа, последствия будут необратимы. Чего ждать? Бесноватых на улицах города. Они будут не только петь и плясать, но и выполнять все, что им скажут. Даже не понимая этого. Как под гипнозом. Но ведь сому нельзя вливать в рот каждому забастовщику. Достаточно добавить сому в большие объемы жидкости. Например, пиво. Люди выпьют, и бог сома придет к ним. Что нам делать? Искать помощника Валевской, который должен совершить акцию. Ванзаров, прошу не по службе. Спасите столицу, спасите империю. Делайте что угодно, но не дайте случиться худшему. Сделаю все, что в моих силах, господин полковник. Ну, а мы пока расспросим мадемуазель Валевскую. проследил, как охранка усадила Заславскую в пролетку и вернулся в кабинет своего начальника. Разрешите, господин Ванзаров? Входите, ротмистер. Что вы так мрачны? Девица, конечно, мерзавка и убийца. Но ведь они с ней как с пленной обращаются. В живот ударили, руки вывернули. Ну, так же нельзя. Это мы с вами пустяками занимаемся. Ворами, убийцами. А они... С врагами империи борются. Так точно. Разрешить вопрос. Вячеслав Николаевич, мы с вами не в армии. Отвыкайте уже. Так точно буду отвыкать. Так кто же убил Марию Ланги и профессора? Заславская соврала, что не она убивала? Нет, не врала. Она не убивала ни Ланги, ни Серебрякова. Почему? Потому что не пила сому. И увидела, какое оружие попало ей в руки. Убивать профессора. Уничтожить фабрику, которая делает это оружие, бессмысленно. Мария ей вообще не мешала. Тогда их Фаина Бранштейн убила? Нет, не Фаина. Ей профессор был нужен еще больше, чем Заславской. Тогда кто же? Мария Ланги убил нектар богов. Вечером 30 декабря профессор с Марией приняли сому, стали бесноваться. Организм девушки не выдержал от напряжения и умер. Пристав Щепачев с радостью закроет дело. Что же, и профессор сам в прорубь пошел? А вот ему помогли. Кто-то вошел ночью в дом профессора и приказал идти к проруби. Серебряков был под действием Сомы. Послушно пошел, пока не упал в воду. После чего убийца вернулся и не спеша очистил квартиру от бумаг. Из записной книжки тоже он вырвал страницы? Без сомнений. Осталось лишь два мелких вопроса. Кто угостил Фаину Сомой и почему Деннис Браун нам соврал? Ха, дипломат и соврал. Браун был знаком с Серебряковым. Но ведь Сома его напоила Заславская, и банкира тоже. Вероятно. Но сейчас важно проверить другое. Ванзаров достал из книжного шкафа, где хранил городские справочники, Роскошный альбом, который был подарен начальнику сыска, а потом передарен господином Филипповым, своему заместителю. Альбом был выпущен по случаю юбилея Калинкинского пивоваренного завода. Ванзаров раскрыл страницу, на которой находились портреты членов правления завода. Ротмистер, взгляните. Никого не узнаете? Так, так, нет, нет, нет. Позвольте. «Вот же он!» Палец ротмистра указывал на фотографию приятного молодого человека с бриллиантовой заколкой в галстуке. «Юноша? Который ошибся номером, когда вы делали обыск в Эрмитаже?» «Так точно!» «Сразу узнал эту холеную физиономию. Но... Как вы догадались?» «Случайный гость назвал фамилию, которую использовала Заславская, когда познакомилась с моей сестрой». «Выходит, Ричард Эпсворт жив?» Как ему удалось? Вот об этом у него и спросим. Наверняка Заславская из него деньги вытянула. Тут у нее другой интерес. Неужто влюбилась в юношу? Ричард Эпсворт может беспрепятственно войти в цеха завода и вылить в чаны сому, после чего пиво разливается в бутылки и поступает в продажу. Какая стерва! Полковник Герасимов не любил крови. Он ждал в своем кабинете протокол допроса. Ротмистер Модль задерживался. Когда прошло три часа, и он не появился, полковник решил спуститься в подвал, где держали самых важных арестантов. Он встал из-за стола, но тут дверь распахнулась, и появился Модль. Китель его был расстегнут, на сорочке виднелись бурые пятна. Ротмистер тяжело дышал, потряхивал кулаком с разбитыми костяшками пальцев. Разрешите, господин полковник? Уже вошли, ротмистр. Докладывайте. Арестованная назвала свое настоящее имя. Неужели? Так точно. Ее зовут Челена Заславская полковник постарался не показать виду. Это имя ему было знакомо. Хелена Заславская числилась в розыске за убийство в Варшаве помощника губернатора. Ее искали по всей империи, а она, ни от кого не скрываясь, жила в столице. Жила за счет денег, которые ей выплачивала охранка, как бесценному агенту. Герасимов подумал, что эта информация не должна дойти до начальства – Все шишки достанутся ему, хотя виноват его предшественник. Что еще выяснили? Больше ничего. Ротмистер, как это понимать? За три часа допроса ничего? Так точно. Девка смеется или поет революционные песни. О, кулаки в кровь отбил. Сведения про Сому? Ничего. Разрешите применить особые средства. Делайте, что хотите, но к утру mm -hmm. должен быть протокол допроса, подписанный ее рукой. Даже если отрежете ей руку. Слушай. В управлении Калинкинского завода было тихо. Ванзаров встретил директор, Карл Егорович Эпсворт, дородный господин с роскошными усами и маленькой бородкой. Давно обрусевший англичанин казался радушным и хлебосольным барином. Он предложил угостить свежим пивом, но Ванзаров отказался. Пиво он не любил. Приятно познакомиться с настоящим сыщиком Люблю почитать в минуты досуга знаете, криминальные романчики Полагаю, вы по причине нашей забастовки не берите в голову Наши шалопаи додумались устроить себе выходной Ну, под видом забастовки, разумеется Завтра все вернутся Сыск не занимается забастовками А, а что за причина? На вашем заводе будет совершена крупная диверсия Ну нас смешили. У нас не пороховой завод, не патронный, мы пиво варим. В пиво будет добавлен сильнодействующий яд. А, вот оно что. Ну благодарю, что предупредили, мы этого не допустим. Вы не сможете остановить отравителя. Это почему же? В цех войдет ваш младший брат Ричард Эпсворт. Ну, знаете, господин Ванзаров, это слишком серьезное обвинение. Где доказательства? Последние дни ваш брат ничего не ест, плохо себя чувствует. Не помнит, что было вчера. Странно себя ведет, говорит о пришествии в мир нового божества. Выглядит больным, но причина болезни не ясна. Откуда вам известно? Вашего брата опоили наркотическим веществом. Он не владеет собой. Вы правы, только вот... Вот беда. Ричард рано утром куда-то уехал и не возвращался. Я, я не знаю, где его искать. Он придет сюда. Думаете, появится? Непременно. Акция случится сегодня вечером. Оставлю на заводе наших людей. Ну, а раз это необходимо... Иного выхода нет. Mm -hmm. После пяти часов допроса Хелену Заславскую принесли в камеру. Идти она не могла. Ротмистер Модель испробовал все, что было в распоряжении охранного отделения, даже препарат, которого официально не было. Она не выдала, где и как будет проведена акция с Сомой. Заславская лежала на соломе и не ощущала боли. Но завтра все начнется сначала. У любого человека есть предел терпения. За дверью она услышала шаги тюремщика. Чего тебе арестованная? Солдатик, пирожка бы. Не положено, баланду с утра получишь. Заплачу, хорошо. Ха. И сколько заплатишь? 100 рублей... Твое месячное жалование. А не врешь. Принеси, пирожок, дам сто рублевку Тюремщик пошел в караульное помещение. За сняла ботинок из последних сил отодрала подметку, достала скрученную сто рублевку и шарик оберточной бумажки. Из бумажки она вынула крохотную белую пилюлю. «Вот, пирожок свежий с капустой. Жена испекла. Плату давай». «Держи, солдатик». «Ну, приятного аппетита. Лови пирожок». Когда шаги тюремщика стихли, Заславская приварилась к стене, разломила пирожок, засунула пилюлю в начинку перекрестилась, шепотом прося у Бога прощения за то, что делает, и откусила. На Калинкинском заводе был оставлен Джуранский с двумя агентами. Ванзаров приехал на Васильевский остров в дом Дениса Брауна и поднялся на второй этаж. Визит к дипломату был серьезным нарушением правил. Предвидя возможные последствия, Ванзаров купил коробку шоколадных конфет. В качестве предлога для визита. Дверь долго не открывали, наконец послышались приглушенные шаги. Что вам угодно. Дворецкий стоял на пороге, всем видом показывая, что впускать гостя не намерен. Добрый вечер. Хотел справиться о здоровье мистера Брауна. Вот небольшой презент. Благодарю вас. В этом нет нужды. А я могу выразить свое почтение господину Брауну? Это невозможно. Я загляну на минутку? Господин Браун поехал в посольство, и там... «Внезапно скончался. Моего хозяина больше нет. Прошу простить». Ванзаров хотел спросить Дениса Брауна про его отношения с профессором Серебряковым и Заславской. Но Сома его опередила. Браун ушел туда, где хранятся ответы на все вопросы. Только узнать их нельзя». Ванзаров сунул коробку под мышку и собрался уходить. У порога квартиры валялся какой-то мусор. Он нагнулся и поднял обрывок ленточки, какой перевязывают денежные купюры. На ленточке осталась часть слова «Сибир». Что могло означать «Сибирский банк»? Сунув находку в карман, Ванзаров подумал, что следует навестить дом по соседству. А ну, давай, пошла! Ванзаров обогнул квартал и оказался во дворе дома профессора Серебрякова. Глухонемая старуха убирала лопатой снег. Завидев Ванзарова, дворник Пережигин бросил папироску, выхватил у старухи лопату и побежал навстречу. Здравия желаю, ваш броть. Здорово, Степан. Как служба? В полном, значит, порядке. Не жалуемся. «Что же ты глухонемую снег заставляешь убирать?» «Ей все одно скучно. А так хоть предели. Ванзаров глянул на старуху, закутанную в старый платок. Она смотрела с такой ненавистью, будто не могла забыть обиду, причиненную ее благодетелю, дворнику. Ванзаров отвернулся. «Скажи-ка, Степан, у кого в доме стоит телефон?» Телефон! <смех> Коболовство! Да, так вот только у генерала смаковского который вот ну пол второго этажа занимает, а больше не, не имеется. Нет. А. а дубликаты ключей от квартиры у тебя хранятся? Да что вы, ваш вроде опять! спрашиваете. я же докладывал. Только отворот, подвала и этого чердака. А квартирных брать не не стану, не не. Что что пропадет? Кто виноват? Степан Дворник виноват? Э, нет, не надо мне. А, не надо. А? В подворотне дома показался молодой человек в дорогом пальто. Его пошатывало, он прижимал руки к груди. Оглядев двор, юноша вздрогнул, будто что-то его напугало, и скрылся за воротами. Это кто такой приходил? Не могу знать. У уже раза два наведывался. А? Кому? Н неведомо. Вот, вот так же. Зайдет во двор, постоит и уйдет. <связывая> одно слово чудит, богатый барин. Со скуки. Ванзаров оглянулся. Во дворе, кроме него и дворника, никого не было. Глухонемая скрылась в сторожке. Молодого человека он узнал, хотя тот выглядел больным. Осталось не упустить Ричарда Эпсворта. Карета Ричарда Эпсфорта подъехала к воротам Калинкинского завода. Молодой человек выбрался с трудом, подпер калитку и побрел в сумерках». Он шел неуверенно, спотыкаясь и держась за стену. Ванзаров следовал за ним в отдалении. Эпсфорд вошел в цех и растворился в темноте. Подбежал Джуранский с агентами. Ротмистер держал потайной фонарь, который давал слабый лучик света. «Пора брать, господин Ванзаров!» «Надо убедиться окончательно!» Стараясь не шуметь, Ванзаров вошел первым – Вдалеке вспыхнул слабый огонек керосиновой лампы. Пятнышко света медленно поднялось на высоту руки и опустилось на уровне груди человека среднего роста. В свете блеснул округлый бок бродильной емкости. «Ротмистер, вперед!» Джуранский бросился на огонек. За ним спешили филеры. «Стоять! Полиция!» Юный Эпсфорд стоял у полного чана, который завтра должен был пойти на розлив. Он держал в руке хрустальный флакончик. «Пусть придут радости свет во всеблагой сома. Пусть высохнут слезы и прибудет смех во светлый сома. Эпсфорд стал наклонять флакончик над чаном. Джуранский успел раньше. Ротмистер с чудовищной силой сдавил запястье Эпсфорда. Юноша упирался, но ротмистер был сильнее. Притянул к себе и выхватил из онемевших пальцев флакон. Подоспевшие филеры скрутили Эпсфорда. Взяли, господин Ланзаров! Взяли! Прекрасно, ротмистер. Давайте взглянем. Дежуранский передал флакончик. В неверном свете жидкость переливалась изумрудным блеском. Ванзаров осторожно понюхал. Тот самый отвратительный запах, что пропитал дачу и квартиру профессора. Ротмистер вынул из сжатого кулачка Эпсфорта хрустальную пробку и аккуратно заткнул флакончик. Господин Лебедев будет чрезвычайно обрадован такому подарку. Рад стараться. А... С отравителем. Что делать? Спасать и лечить. Вся надежда на микстуру Аполлона Григорьевича. Мальчишку к нам в сыск? Отвезете его домой, он больше не опасен. Завтра допросим, как придет в себя. Господин Эпсворт, кто вам приказал вылить Сому? Посланник передал неволю моего бога Сомы. Где мне найти посланника? Он везде. Он везде и нигде. Он здесь. Он здесь и далеко. Он велик. Он велик, как Сома. У него теплый, теплый, ласковый голос. Ванзаров достал снимок профессора с барышнями и поднес к свету. Здесь есть посланник? Я вижу, вижу, вижу жрицу. Жрицу великого посланника Сома. Она прекрасна. Я так люблю ее. Елена. Елена, куда ты пропала? Я везде искал тебя. Почему ты скрываешься от меня, Елена? Мальчишка бредит. Какой еще посланник? Погодите, Ротмистер, он узнал Хелену Заславскую. Оказывается, она жрица Бога Сомы. Господин Эпсворт, мне нужно найти посланника. Где он живет? Он сам! Он сам к тебе придет! Сома всех примет! Со всех привет! Что вы делали в доме на Васильевском острове? Ездил к посланнику. Он не придет ко мне, пока я не исполню его волю. И как выглядит посланник? О, -о, -о, -о у него, у него серебряная борода и прекрасные седые волосы. Он могуч, могуч! Это, это кто же такой? Выяснить. Забирайте абсурда. Он могуч! Могуч! Сама! Сама! Несмотря на поздний час, Ванзаров приехал в Сыск. Дело было закончено. Но ему показалось, что упущено нечто важное, нечто, что находилось перед глазами, а потому это так трудно было заметить. ванзаров в Анзарову аппарат слушаю кто говорит конец восьмой серии автор сценария антон чиш режиссер андрей красавин